Ни в какие ряды я не становился, но справедливость ей отдаю полную. — Исключительно только за ее добродетели. — Да, исключительно только за это, — улыбнулся император. — И атласом стены в ее комнате оббиваешь, и кружевные постели ей устраиваешь, тоже в награду за ее добродетель. — А ты шпионством занимаешься, маленькая ревнивица? — Вот уж нет, — Не ревновать, не шпионить я не способна. Для этого я слишком самолюбива и слишком ленива. Откуда же ты так хорошо знаешь подробности всех делаемых приготовлений? Это нетрудно знать. Ты не только не скрываешь этого, а даже с какой-то особенной любовью подчеркиваешь. — Ну, довольно тебе спорить со мной, — сказал государь, целуя руки Марии Антонны. «Скажи лучше, как вы тут с Соней без меня поживали? Что поделывали хорошего? Чем занимались?» Марья Антонна сделала недовольное лицо. «Описание несложное», — сказала она, поводя плечами, и принялась сжато, сухим тоном передавать мелкие события своей повседневной жизни, умалчивая о тех развлечениях, которые она позволяла себе. Государь особенно долго останавливался на всем, что касалось Сони. Не раз переспрашивал о ее маленьких капризах, смеялся над ее детскими выходками и, видимо, чувствовал себя счастливым. Наконец он стал собираться уезжать. «Ты так торопишься?» — спросила Марья Антонна недовольна. «Да, у меня докладов срочных много. В числе докладчиков и модистки и ювелиры будут?» Ведь все только и говорят о том, что ты платья и юбки для своей дорогой гостьи сам заказываешь. Это ложь. Я выбрал только несколько футляров у позье и дал ему для переделки несколько бриллиантов. А белье для своей королевы ты тоже сам заказывал? Ты что же, специальные экземпляры с собой на мерку привез или курьера за ее бельем в Пруссию посылал? Маруся, это зло и... «И глупо, да?» «Я таких резких вещей не говорю, но скажу только, что мне это не нравится». «А ты думаешь, мне нравятся все эти заботы, которыми ты потешаешь своих придворных зевак?» «Никто не смеет судить о моих поступках». «Ну, на это никто никогда у тебя позволения не попросит». «Знаешь, старинную пословицу, за глаза и про царя говорят» да но тебе то не следовало бы пользоваться привилегией разрешаемой этой пословицей не могу же я в угоду тебе аниметь и ослепнуть разом не могу начать аплодировать тому что ты публично перед лицом всей европы в присяжные алаферно записался это каламбур дурного тона но большого и гордого ума наполеон так оценил появление у него твоей королевы по казарменному перебил ее император. «Пускай. Но все-таки он выразился метко, а ты поспешил оправдать его жестокое остроумие». Прошла минута тяжелого молчания. Император натянул перчатки и взялся за шляпу с плюмажем. «Где Соня?» — спросил он. «Я прощусь с нею». «У себя в комнате, верно?» Да можешь ли ты хоть несколько минут помедлить со своими экстренными делами? А я и помедлю, проведя эти несколько минут с Соней. А не со мной? Ты сегодня зла, а этого настроения я в тебе не люблю.